Глава шестая.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 ощетинившийся на добрую сожень обломанными ветками так, что создавалось подобие чистокола, который на лошадях было никак не пересечь. Причем дерево было срублено настолько неровно, что казалось, будто тут постарались бобры переростки. Я подняла глаза от поваленного дерева и посмотрела вокруг. В этом месте вильгийский тракт сильно сужался, Причем в двух шагах от обочины уже начинался лес, так что объехать завал на лошадях не представлялось возможным. Оставалось только одно. «Будем разбирать завал». «Ева, ты что, рехнулась?» Ален возмущенно откинулся в седле. «Мы тут не справимся». «Хочешь ехать в обход?» – съязвила я. «Между прочим, придется пилить по зверским колдобинам». «Подумаешь! В которых живут шишиги и малые виверны!» Мстительным тоном закончила я. Аллен закатил глаза к небу, которая впервые за прошедшие пару дней порадовала нас скупым солнечным светом и почти полным отсутствием облаков. Деревьев уже коснулась часть осени, и сейчас кроны пылали ярким золотом. В перемешку с багрянцем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 А мне наконец-то вспомнилось, что я не абы кто, а ведунья. К тому же руки у меня относительно свободны, рот не заткнут, значит, колдовать я могу. Дивясь на собственную рассеянность, я сложила ладони лозочкой и, произнеся скороговоркой заклинания, метнула бледно-зеленый светящийся шарик в ближайшего ко мне разбойника, который только икнул и тотчас покрылся прочной коркой льда два пальца толщиной. Разбойники заозирались по сторонам, узрели меня и рванули ко мне с удвоенной скоростью. Я взвизгнула, и с моих пальцев сорвалась ослепительно белая цепная молния, которая прицельно пробежалась по четырем разбойникам, заставив тех с воплями попадать на землю. Остальные приостановились, но лишь на мгновение.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 Неизбежно следовало какое-нибудь заклинание поубойней. В итоге я целиком и полностью рассчитывала на магию, пренебрегая ратным искусством, поскольку считала его бесполезным и ненужным пред лицом волжбы. Но сейчас, ощущая прижатые к горлу холодные лезвия и лишенные возможности колдовать, я поняла, что полагаться только на магию по меньшей мере глупо. Если выберусь из этой передряги, попрошу Вильку как следует обучить меня обращаться с мечом и махать кулаками. А ситуация все накалялась. Разбойник, оставшись в гордом одиночестве, супротив Данты, Вильки и Алина, разумно рассудил, что терять ему в принципе уже нечего, а потому явно решил насолить моим друзьям хотя бы напоследок. «Я что сказал?» — Бросьте железки на землю, а то прирежу ведьму, как поросенка. — Да режь! — Данте невозмутимо пожал плечами. — Веришь? Мне плевать, я здесь всего лишь наемник. Но вот они... — он кивнул в сторону побледневших Вильки и Алина. — Сделают из тебя двивную. Причем в прямом смысле. — Послушай моего совета, оставь девчонку.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 на лезвии которого уже подсыхали бордовые потеки. Я смотрела в его черные с серебряными искрами глаза, в которых читалась холодная решимость, и внезапно поверила, что он холоднокровно убьет разбойника, если с моей головы упадет хоть волос. Кажется, разбойник тоже это понял, потому что рука его дрогнула. Лезвие дернулось, и по шее, щекача кожу, потекла обжигающая горячая струйка крови. На лице Данте не дрогнул ни единый мускул, но он каким-то чудом оказался всего в паре шагов от меня. Я ощутила лишь упругий порыв ветра и тихий свист. Такой издает только меч, силой рассекающий воздух. Разбойник хрипло булькнул и сполз на землю у моих ног.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 и вложил его в ножны, пристально глядя мне в глаза. «Еванико, ты находишься под моей защитой, поэтому каждого, кто посмеет напасть на тебя, будет ожидать такая же участь. Идем, попробуем провести лошадей сквозь кустарник». С этими словами Данта отошел, а я несколько секунд тупо смотрела в пространство перед собой, переваривая услышанное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 Принялась промывать царапину на шее, которая оказалась неожиданно глубокой. «Вот сволочь!» – выругалась она, аккуратно заклеивая царапину узкой полосой самоклеющегося бинта. «Надо же так порезать!» «Что так плохо?» – удивилась я. «Вообще-то мне казалось, что царапина ерундовая». «Нет, все заживет, но небольшой шрам все равно останется». — Значит, есть повод выпить, — пошутила я. — В честь чего это? — В честь моего первого боевого ранения. — Ева, ну ты даешь! — проворчала подруга. — Что-то прежде я не замечала за тобой такой тяги к спиртному. Или это Ален на тебя так влияет? — Ты смотри, мне ведь наплевать, что он эльф из королевского рода. Мега муша надеру. — Виль, я ведь пошутила.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 Благо, объяснять Серебряному, что нам необходимо пройти сквозь кусты, не требовалось. Так что я тихонько стояла в сторонке и ехидно комментировала попытки друзей совладать с упрямой скотиной. «Сильнее тяните! Еще сильнее!» Ален залился нервным румянцем и попробовал еще раз объяснить своему белоснежному жеребцу, кто из них двоих хозяин положения. Выяснение отношений...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 Солнце припекало вовсю, а вечером туман был уже не такой густой и холодный. Вместе с погодой настроение мое улучшалось не по дням, а по часам. Я даже перестала ворчать на Алина и ругаться с Вилькой из-за очереди на дежурство у котелка. Мы с ней одинаково не любили готовить, хотя при необходимости могли сварганить что-нибудь относительно съедобное и даже вкусное. Сегодня. Была как раз моя очередь ковыряться у костра. Но я ни разу не огрызнулась на маячившего тут же эльфа, который то и дело предлагал свою помощь. Я крутилась у котелка, то подсыпая в кашу специй, то снимая пробу, когда на усыпанной толстым лиственным ковром поляне появился Данте, гордо державший в руках пойманную в ближайших кустах куропатку. Оглядев нас с Вилькой, Алчно уставившись на потенциальный обед, он широким жестом предложил нам сию дичь на ощупь со словами. «Девочки, обед заказывали?» «Мы заказывали! Еще как! Вот только одной куропатки на пятерых было по меньшей мере маловато. Поэтому, посовещавшись с Вилькой, мы решили, что из птички надо будет сварить суп, который вместе с пшенной кашей пойдет просто на ура».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 Верс 20 не больше. Я выжидательно уставилась на Данте. От меня не ускользнуло, что если он задумывается, прежде чем ответить, это означает, что нас в названном им населенном пункте может ждать неприятность. А неприятности по одной не ходят. Поэтому я уже заранее приготовилась к очередному походу на Бурдалаков, когда Данте сказал: в этой деревне. Живут не люди, вернее, не совсем люди. А конкретней? Конкретней оборотни. Истинные? Сознанием дела спросила я. Дело в том, что если оборотни в деревне Ивушки живут истинные, то волноваться не о чем. Истинные оборотни при смене ипостаси никогда не теряют человеческой способности мыслить и рассуждать.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 Есть пять официально зарегистрированных деревень, где практически все жители – истинные оборотни, причем в основном с волчьей ипостасью. Очень редко встречаются рыси и медведи, и почти никогда тигры, но и такие есть. Как-то раз мы с наставником посетили деревню, где старостой был оборотень как раз с тигриной ипостасью. На деле – добрейший души человек не способное обидеть ни одно живое существо. Конечно, огромный золотистый тигр размером с теленка и вершковыми клыками смотрится страшновато. Но увидев хотя бы раз, как он уступает дорогу волчицы с выводком, ты раз и навсегда перестаешь бояться его. В конце концов, с такими оборотнями всегда можно найти общий язык. Было бы желание. «Нет». Короткий ответ Данте выдернул меня из пучины воспоминаний. Я моргнула и несколько непонимающе посмотрела на него. Он терпеливо повторил. «Нет, в Ивушках живут не истинные оборотни». «Что?» Я подавилась кашей, и Хел тотчас от души хлопнул меня по спине, отчего я чуть не ткнулась носом в землю. «Ты что?»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 но все же не очень большой. Если мы пройдем через Ивушки, то сэкономим два дня пути. К тому же полнолуние уже было. Следующее намечается не раньше, чем через пару недель, так что опасаться нечего». «Нет, есть чего», — возразила я. «В полнолуние превращаются только те, кто стал волколаком вследствие укуса. Но когда ты превращаешься из-за наложенного проклятия, То толчком к смене ипостаси может стать все, что угодно, все, что пришло в голову заклинателю. Наставник рассказывал, что он встречал в странстве их женщину, у которой толчком к смене ипостаси был детский плач. То есть стоило ей услышать, как плачет младенец, и она превращалась в жаждущие крови животное.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 Не задумываясь, ответил он, — быть свободным от условностей и принадлежать самому себе. — Вилья, у тебя суп выкипает. — Да. Вилька встрепенулась и ринулась к котелку. Повозившись над ним секунд тридцать, она объявила. — Налетайте!